«Глава 13 Не наш он!» — горячился Щуплый. «Если клиент сам идет на игру, кто же из наших откажется?» Этот отказался. Юра улыбнулся, принявший кружку пива официантки, сделал большой глоток и зажмурился от удовольствия. Щуплый и его тощий напарник все это время вежливо молчали, чтобы не портить уважаемому человеку удовольствие. Только у Тощего кадык тоскливо дернулся. пиво им, разумеется, никто не предложил. На колоду даже не взглянул. Кинул Тощий. Еще порожняк прогнал за родственников. Хотя с клушью-то они с пляжа порзень пошли. У наших как? Раз нашел игрока слабее себя, грузи, пока не соскочит. — По себе людей не суди, — веско сказал Юра, и оба его собеседника снова притихли. «Это что же, выходит, тебя фраер обыграл?» «У него стекла фартовые», — возмутился щуплый. «Самим Вольфом Мессингом заряженные». На всякий случай он решил приврать для солидности. Фарт в среде картежников считался явлением серьезным. Едва ли можно найти людей суевернее уголовников. Только предприниматели в девяностые сумеют их переплюнуть по количеству примет, в основном скверных». Юра хмыкнул. Сам он не верил ни в удачу, ни в Вольфа Мессинга. Только в собственные руки. Он прикинул, стоит ли делиться информацией с сидящими напротив гигантами мысли, но все же решился. — Малява до меня дошла, что к нам гастролер прибыл, — сказал он. — Легенда у него, писатель. Даже ксива нужно имеется. — Это другой, — замотал башкой щуплы Он доктор. Девку откачал какой то из тех самых студентов. «Значит так». Юра допил последний глоток и встал, раскрывая пухлый бумажник. «К фраеру больше не приближайтесь. Увижу рядом башку оторву. Я сам погляжу, что он за птица». Он небрежно бросил на стол червонец, при виде которого официантка от счастья залилась румянцем и, не оборачиваясь, вышла из зала. Чудное видение моментально прогоняет сон из моей головы. Я даже машинально придвигаюсь ближе к окошку и провожу ладонью по свободному сиденью, словно смахивая невидимую пыль. Моя суета не остается незамечена, и улыбка на лице незнакомки становится шире. «Экипаж подан», — делаю приглашающий жест. «Присаживайтесь. Подброшу вас до «Какой вы смешной». Она садится, расправляя юбку на загорелых коленях. «Я Алла». Федор проглатывая Михайловича, которого обычно прибавляю при знакомстве. «Алло, вам очень идет это имя». Внимательно, можно даже сказать, жадно разглядывая сидящую рядом девушку, но она ничуть этого не стесняется. Блондинка, которая в этом пригородном автобусе выглядит, как газель в стадии коров. Очень яркая девушка. На волосах у нее красная косынка в белый горох, но повязанная не по-крестьянски, а небрежно и эффектно, словно у пассажирки кабриолета, чтобы встречный ветер не растрепал прическу. В тон ей алая помада, белое летнее платье с красным орнаментом оттеняет загар и завершает картину босоножки, конечно же, тоже красные. Девушка-вспышка. Сидящая глубоко внутри трезвая и рациональная часть мозга подсказывает, что я несу полную чушь, но моя спутница радуется моим банальностям и смеется моим нелепостям. Алла, оказывается, лаборанткой из химического завода в Самаре, они с друзьями собирались осматривать какие-то сады или дворцы, но блондинка подвернула ногу и вынуждена была вернуться в Ялту. «Зачем вам этот завод?» — возмущаюсь я. «Вам необходимо стать актрисой». «Я устрою вас на Мосфильм. У меня есть связи», — Аллаха хочет отвечая, что актриса может стать любая, а вот хорошим химиком быть куда сложнее. Закатное солнце бьет нам в глаза, блондинка щурится, и я отдаю ей свои очки. В них она еще больше становится похожа на кинозвезду. Она выходит за одну остановку до автовокзала, и я естественным образом увязываюсь за ней. Мы даже не прерываем беседы. На улице становится видно, что она немного прихрамывает, что придает ее эффектному виду трогательную беспомощность. Предлагая свою помощь, она ничуть не сжимаясь, берет меня под руку. Идти под руку с мужчиной – это отдельный вид искусства, которым обладают далеко не все девушки. Одни при этом повисают тяжело, словно мешок с картошкой, другие тянут вперед, как буксир, третьи никак не могут поймать ритм совместного движения – И болтает вперед-назад на каждом шагу. Алла идет рядом, невесомая, словно пушинка. И в то же время изящная, как прогулочная яхта под защитой грозного крейсера. Крейсером я, естественно, считаю себя. Вдруг моя спутница запинается, сжимая мой локоть, и с виноватой улыбкой просит присесть, чтобы отдохнуть. Все ближайшие скамейки, как назло, заняты, зато прямо рядом с нами светит неоном вывеска кафе. «У меня есть получше», — говорю. Народу внутри не протолкнуться, но нам везет. Прямо перед нами поднимается компания из трех мужчин. Алла кидается к освободившемуся столику с неожиданной ловкостью. Место очень удобное. Этакий отдельный кабинет в ниши, в котором можно полностью отгородиться от мира занавеской навеской. Ришлинг в наших широтах обычно не возревает. У меня появляется повод блеснуть эрудиции. Но для наших виноделов нет невозможного. Давайте отметим их успехи. Алла не возражает. Официант принимает заказ, а я, пользуясь паузой, отлучаюсь в туалет. Вернувшись, застаю сцену неожиданную и неприятную. Двое из трех мужчин, освободивших наши места, сейчас вернулись и сидят напротив блондинки. А моя спутница имеет весьма бледный вид. Более того, на ней нет золотой цепочки и крохотных золотых сережек. «Добрый вечер», — говорю без всякого дружелюбия. «Чем обязаны вашему присутствию?» «Зонтик забыли», — поясняет один. А поскольку дама скучала, развлекли ее парой фокусов. Он выкладывает на столе перед собой три карты рубашками вниз. Две дамы, бубновые и червонные, хитро подмигивают мне. Между ними тяжелой жабой лежит пиковый туз. У мужчины самая заурядная внешность. выделяет его только глаза с неподвижным стеклянным взглядом, словно у рептилии. Перевернув карту, он начинает быстро перекидывать их между собой. Как игра в наперске, я уже догадываюсь, чем она закончится. Здесь Алла протягивает палец, едва я успеваю открыть рот. Мужчина с неподвижными глазами переворачивает карту «Дама червей». Алла молча снимает с себя тонкие дамские часики и кидает на стол. Ее лицо бледно, а зрачки расширены. «Алла, остановись, прошу я. Ты все равно не угадаешь». «Ты не понимаешь», — она вырывает руку. «Я проиграл твои очки, мне нужно их вернуть». Она отворачивается и пытается содрать с пальца колечко с красным камнем, возможно, с рубином. То упирается никак не хочет слезать. «Сколько за все?» — спрашивает, доставая бумажник. «Я заплачу, и мы расходимся». Второй мужик верзилась с помятым морщинистым лицом, принимается гы-гыкать. «Вы обижаете нас таким предложением, молодой человек», — говорит рептильный. «Не желаете ли сами испытать удачу?» «Я в цирковые фокусы не играю, — говорю. Ты еще кролик из шляпы достань». «Тогда де предлагает он. «Де игра, почти забытая в двадцать первом веке, ушедшая в тень буржуйского холдом и откровенно плебейского козла». А когда-то она, совмещая вариативность, преферансы и быстротечность 21 одного, по всем советским курортам, обогащая одних и разоряя других. То ли алкоголь в крови, то ли присутствие Аллы делают меня отчаянно смелым. Сама ситуация напоминает недавнее происшествие на пляже. Тоже девушка, которая обыграл мерзавица. Я заступник и спаситель. «Новой колодой», — отвечаю. «Согласен», — пожимает плечами мой соперник. «Тогда мы с вами прогуляемся, а Витя присмотрит за вашей спутницей, а то, знаете, какие здесь казановы. Только оглянешься и как ветра в поле». Пугает, понимаю я. Не то чтобы прямо угрожает, но на нервы действует. Алла кидает мне испуганные взгляды. Я пожимаю ей ладонь, мол, жди меня, и я вернусь, только очень жди. «Мы выходим на улицу и прогуливаемся до ближайшего киоска «Союз Печачи». «Колоду карт, пожалуйста. Опережаю я рептильного». Тот, похоже, не имеет ничего против. Мы возвращаемся, Алла нервно пьет рислинг. Верзила читает вытащенную из кармана чрезвычайно мятую газету. Все выглядит прилично. «Короткую», — предлагаю. Время позднее. Всем пора по домам. Рептильный кивает и Вайт раздает карты. А затем начинается разгром. «Я точно вижу, что финтов они не используют, но при этом видят мои карты, словно они стеклянные». Никаких зеркальных поверхностей вокруг нас нет. Видя, как я озираюсь и прикрываю расклад ладонью, мой противник победно усмехается. Ради проверки я заряжаю колоды, и в следующей раздаче оба соперника меланхолично пасуют, несмотря на отличные комбинации. Полтинники у каждого на руках. Проходит меньше часа, и я решаюсь на личности Стоп, говорю, деньги закончились. По вам, видно, человек приличный». Кратчего, говорит рептильный, мы вам в долг поверим. Значит, вы обо мне лучшего мнения, чем я сам. Делаю вид, что поражение меня не расстраивает, и все же я предлагаю остановиться. Двести пятьдесят рублей переходит к моим соперникам, у меня остается мятая трешка. Маловат мой капитал для серьезной игры. Уходя, рептильный кладет на стол десятку. «Банкет за счет заведения», — усмехается он. Если хотите вернуть побрякушки вашей прекрасной спутницы, жду вас завтра за этим столиком. Мы тоже долго не засиживаемся. У Аллы глаза на мокром месте. Сережки оказывается маминым подарком, а часики — бабушкиной семейной реликвии. Ты ведь не пойдешь завтра играть? Постоянно переспрашивает она меня. Пожалуйста, не ходи. Я сама с ними договоришь как-нибудь. Выкуплю твои очки. А насчет моих вещей не переживай, это я сама виновата. В итоге она добивается того, что завтра мы встречаемся утром возле того самого кафе. Отпускать ее одну я не могу, оставаться дома блондинка отказывается. У калитки какого-то частного дома Алла быстро целует меня в щеку и, стуча каблучками, скрывается в темноте. Я бреду домой, точнее, в мой съемный угол, полной задумчивости и меланхолии. Загордился ты, Михалыч. Возомнил себя непобедимым. Решил, что ухватил Бога за бороду. И тут тебя так образцово-показательно высекли, да еще и при девушке. Яный был. Такое себе оправдание. И все же, как они это сделали? Сажусь на кровать раскладывая перед собой колоду. Никаких пометок на картах. Нет рубашки, чистые колода, совершенно новая. Медленно закрыв глаза, вожу по картам кончиками пальцев». Мне рассказывали, чтобы почувствовать краб, шулера, пемза и стирали себе кончики пальцев почти до мяса, делая их чувствительными к малейшему прикосновению. В свои руки мне на такие эксперименты сжали, как я потом на машинке печатать буду. Так что аккуратно веду карты по тыльной стороне ладони, затем по запястью и только там определяю едва заметные бугорки на рубашке, краб. Значит, в киоске нам продали уже помеченную колоду. За окном уже начинает светать, когда я, наконец, откладываю карты и проваливаюсь короткий на глубокий сон. Вчерашний разгром, а игра в Деберс была именно разгромом, начисто выбила алкоголь из моей головы, и проснулся я до отвращения трезвым и очень-очень злым. Пошел умываться и чистить зубы, и пока я это делал, то старался держать свою голову абсолютно пустой. Вот чтобы ни одной мысли в ней не было... Это мой личный способ концентрации и медитации, что ли, перед важным днем. Первые 20-30 минут вообще не думать и выполнять только простые, доведенные до автоматизма действия. А вот когда мое дыхание стало пахнуть приятной мятной свежестью, можно уже думать. «Я просто идиот, по-другому не скажешь. Нашел себе на задницу приключений». «И что мне мешало? Остаться в совхозе у Бубуна или хотя бы взять машину, чтобы меня довезли прямо до дома?» «Но нет, поперся на автобусе. Писатель хренов. И как итог влип в ситуацию. А всего лишь разговорился с молодой красивой бабой и все. Поплыл, Федор Михайлович, как есть поплыл. Захотел построить из себя не весь что. В итоге второй раз на мою творческую командировку я без копейки в кармане». Ободрали как липкую, во что? В самый вульгарный идиотский дибер. Хорошо, хоть понятно, как всего-то крапленные карты, но какие молодцы ребята, целый спектакль разыграли с этой колодой. Прикормленный продавец продал нужную колоду, и все, клиент, то есть я обречен. Нехитрый трюк на самом деле, но очень эффективный. Тем более, что я сам ее купил». И это показывает, что ребятки непростые. Вот только зачем такие сложности при игре со мной? Неужели из-за того, что я брякнул тогда на пляже щуплому, про то, что очки мне удачу приносят? А что, вполне можно в это поверить. Шулеры, как и многие другие жулики, очень суеверные люди. И верят зачастую во всякие глупости. Даже странно. В Бога такие ребята не верят. Верили бы, по-настоящему не играли бы, а вот в суеверие – пожалуйста. Хотя это свойственно не только жуликам всех сортов. Вон в покинутом мною времени куча народа, причем вроде как образованного, культурного и богатого, начал искать эзотерические практики всех сортов. От каббалы до саентологии. И чем их обычное христианство не устраивает? которая так-то намного глубже и дает ответа на куда больший спектр вопросов. Ну, нет. Шамбала куда как привлекательней. Так и здесь. Заговоренные очки — это отличный повод и сладкий приз. А возвращать и мои, и Алочкины вещи, и деньги надо. Во-первых, мне именно эта модель от Рейбан очень нравится. Во-вторых, засаленная трешка — это не деньги, а в-третьих, перед девушкой стыдно. Так что надо устроить матч-реванш. Только играть я буду не в Диберц или, не дай бог, в очко. А в то, в чем действительно разбираюсь, в преферанс. И желательно это сделать при Алочке, чтобы на месте совсем разобраться. Да и красивая баба в качестве способа отвлечения внимания — это тоже очень хороший вариант. Осталось только сделать одну единственную вещь. Краб я, конечно, на колоде запомнить не смогу, слишком уж чувствительность пальцев низкая, а вот рубашку каждой карты вполне, так что слава советской полиграфии во всем ее несовершенстве. Что колоды тех шулеров в поезде, что это? Они как сестры-близняшки, не в плане одинаковости, а в плане характера. У обеих он дефективный». Всю первую половину дня я запоминал карты. У меня даже голова разболелась от напряжения, так сильно я старался. Но в итоге результат неплохой. Я вижу расклады так, как будто карты сданы рубашкой вниз. Это хорошо. Оставался только вопрос, на что играть. Но вчера ребятки сами предложили сыграть в долг. Вряд ли они будут против того, чтобы сделать это сегодня. Вот только остается один маленький, но очень важный нюанс. Они наверняка снова купят новую колоду и играть будут только ей, а мне нужны эти карты. Есть вариант попробовать незаметно подменить карты, но это очень слабое решение. На лохов рассчитано, мне это сделать не позволят. Значит, буду действовать по-другому, нагло и самоуверенно. До дома Аллочки я дошел пешком. Опять в кармане дырка от бублика, тут не до поездок на такси или даже автобусе». К моему счастью, она никуда не ушла и даже вроде как ждет меня. Это хорошо. — Ну и какие у тебя сегодня планы? — спрашивает девушка после того, как мы поздоровались. — Может быть, это и глупо, но я хочу отыграться. — Федя, а может, не надо? Тебе и так вчера ободрали, как липку. — Да я вчера уже говорила, что я об этом думаю. — Вчера был ретроградный Меркурий и Сатурн в девятом доме. Несу я откровенную чушь. — Вот вся эта астрология на меня и повлияла, сейчас все указывает на то, что у меня будет удачный день. — Ты веришь в астрологию? — недоверчиво спрашивает она, но да еще и с таким видом, что становится понятно, что мои акции стремительно падают. В ответ я только засмеялся. — Что? — Нет, конечно. Я пошутил. А если серьезно, то это просто несправедливо. «Воспользовались тем, что я был в легком подпитии, и обыграли. Сегодня я свеж, бодр и максимально собран, и хочу все исправить. А раз другим способом это не удастся, то придется играть». «Ну, если только так, а то я уже начала в тебе разочаровываться». «Хорошо, пойдем. Через полчаса мы на месте, и эти ребята тоже». «Что, доктор?» Нездороваясь, начинает разговор один из моих противников. «Решили прогуляться с дамой?» — Нет, хочу отыграться. Ты вчера говорил что-то насчет игры в долг, я не против. — Вот как. — Хорошо, фортуна — дама переменчивая, глядишь, и повезет тебе. — Только у меня два условия. Первое — играем в преферанс. — Отлично, — только и сказал рептильный, — нас это устраивает. — А второе — играть мы будем той же колодой, что и вчера, — говорю я и выкладываю карты на стол.